Глава 57. Сотрудники Бэкстрёма всю неделю трудились не покладая рук, однако чем занимался он сам, осталось неясным. За исключением того, что он точно вовремя явился на пятничную встречу с прокурором и следственной группой и принёс с собой кофе и очень вкусный торт Наполеон, купленный в замечательной кондитерской в торговом центре Сольны. То, что днём ранее он встречался с шефом государственного полицейского управления на Кунгсхольмене, выглядело крайне маловероятным, поскольку согласно репортажу, опубликованному в Dagens Nyheter, тот в это время находился в Мальмё и лично изучал ситуацию в двух наиболее криминогенных районах города, где проживало очень много иммигрантов. Но так как Бекстрём не читал данное издание, его это нисколько не обеспокоило. Также его явно не взволновал тот факт, что численность их следственной группы уменьшилась с восьми до четырёх человек. Он пребывал в отличном настроении, был весел и доброжелателен. Прокурор однако заметила убыль персонала, и это стало темой её первого вопроса. И куда делась наша молодёжь? — спросила Хвас. «Да, я понимаю твою беспокоенность», — сказал Бэкстрём, ставя перед ней приличный кусок торта. «Моя вина. Я отправил их в миграционный департамент, в Нарчопинг под руководством коллеги Стиксона, чтобы они на месте и с ответственным за регистр прошлись по их бумагам. И мне, пожалуй, не стоит напоминать, кто заставил меня принять такое решение». Просто замечательно, что ты наконец позаботился разобраться с этим, сказала Хвас. Ты будешь делать, что тебе говорят, подумала она. "Да", подтвердил Бэкстром, наливая кофе ей в чашку. "По данному пункту я сегодня столь же обеспокоен, как, насколько я понимаю, ты была настроена постоянно. Ведь всего несколько часов назад мы получили ответы по пробам ДНК, которые запрашивали А также именно тебя, по-моему, нам надо поблагодарить за оперативность. Обычно ведь на подобные уходят месяцы. Я, конечно, звонила им, подтвердила их вас, но поскольку там совершенно невозможно найти никого, с кем можно поговорить, упорство побеждает, упорство всегда побеждает, сказал Бэкстрэм и просиял как солнце. Главное ведь результат. И именно поэтому я посчитал необходимым угостить всех тортом. «Чашка, кстати», — добавил он, подняв свою собственную. Прокурор Хвас довольствовалась лишь кивком, отправив в рот приличный кусок торта. «Чашка», — подумала она. «Возможно, это они говорят на своих сборищах после молитвы». «Радостные ответы», — сказал Бэкстрем, и вздохнул довольно. «Очень радостные, если хочешь знать мое мнение». «И чем же именно?» Спросил их вас. Во-первых, у нас теперь есть заключение по ДНК бедренной кости, которое коллега Ниеми жаждал получить любой ценой. И что там говорится? Тот же самый генетический код, что и у черепа, а значит, относительно... Двойного убийства или чего-то еще худшего нам больше не стоит беспокоиться. Да, но ведь не это прежде всего волновало меня. Я знаю, знаю, поспешил успокоить и Бэкстрем. С этим тоже все ясно. Там также взяли новую пробу из ее левого клыка на этот раз. Так у бедняги скоро не останется зубов. И каков результат? Тот же самый, ответил Бэкстрем. Тот же самый, тот же самый, повторил Бэкстрём. Одна и та же ДНК у всех трёх проб: из пульпы её правого клыка, из костного мозга левой бедренной кости и из пульпы левого клыка. А что говорят в НСЦ? Я полагаю, они сравнили наши пробы с ДНК, имевшимся в миграционном департаменте. Плюс +4 Максимально возможный результат по их девятибалльной шкале, как тебе наверняка столь же хорошо известно, как и мне, сказал Бэкстром. А поскольку никто, никто из рождённых человеком не может умереть дважды, я принял решение послать нашу молодёжь под руководством коллеги Стиксона в миграционный департамент, чтобы они на месте прошлись по их регистру ДНК и выяснили, какая же ошибка там произошла. — Это, как я уже сказала, просто замечательно, — повторил их вас. — А что ты сам думаешь? — По-моему, все решится, — ответил Бэкстрем и удивленно посмотрел на нее. — Естественно, все решится. — Рано или поздно, — добавил он и, подняв глаза к потолку, сложил руки на животе, — рано или поздно отец наш даст нам совет и путеводную нить столь необходимую, чтобы увидеть свет истины. После этих его слов встреча закончилась очень быстро. Как только они доели торт, а помощник старшего прокурора Хвас убыстрелил данный процесс, сложив себе ещё кусок, она поблагодарила всех участников за то, что они нашли время присутствовать, пожелала им приятных выходных и удалилась. И какие мысли у нас об этом, спросил Бэкстрём, как только они остались одни. Никаких «Помимо того, что наша прокурорша наверняка не блещет умом», — заметил Фернандес и ухмыльнулся. «Спасибо за торт, кстати. Я обычно избегаю сладостей, но этот очень вкусный». «Не за что», — сказал Бэкстрема, посмотрел на часы. «Самое время для мадам пятницы», — решил он. «Конечно», — сказала Анника Карлсон, — «то, что она не слишком умна одно дело, но другое значительно хуже». «И что же тогда?» Спросила Надя: "Она никогда не согласится с тем, что на острове Уферцён мы нашли Джейди Кунча", ответила Анника Карлсон. Для неё она однозначно погибла во время цунами в Таиланде. На сей счёт она верит нашим коллегам. Они, между прочим, получили медаль за работу там. Облажались мы здесь дома, она в этом уверена. А то, что никто из нас не понимает, как это произошло в любом случае, исключительно наша проблема. «То есть ты не веришь в чудо?» «В то, что хвас увидит свет истины?» поинтересовался Бэкстрём. «И я тоже не верю», призналась Надя. «Если мы сейчас, предположим, в целях экономии времени, что случится чудо, и у нас внезапно появится причина задержать мужа Джей Ди и утверждать, что он убил ее несколько лет спустя, она же откажет нам в этом тоже. Какие у нас доказательства?» Никаких. Я согласна с тобой, Надя, сказала Аника Карлсон. Нашего прокурора волнует только престиж. Она никогда не признается, что ошибалась, тогда как несколько тупоголовых полицейских оказались правы. Неужели ты думаешь, она решится выступить в суде против такого, как адвокат Юхан Эриксон? Насколько я поняла из газет, его третий год подряд называют лучшим защитником страны. И он под присягой заставит наших старых коллег, идентифицировавших жертв цунами, засвидетельствовать, что JD погибла в результате той катастрофы. Никогда не забудь это. Я тебя услышал, сказал Бэкстрэм. И кроме того, согласен с тобой. И что нам делать? спросил Фернандес. Проблемы существуют для того, чтобы их разрешать, пожал плечами Бэкстрэм. Разве не об этом она постоянно толдычит? жалкий человечишка, которого мы получили за наши грехи. Шагнув к себе в кабинет, чтобы забрать всё необходимое прежде, чем заказать такси для поездки к мадам Пятнице, Бэкстрём обнаружил там нежданного и далеко не желанного посетителя. Как хорошо, что я наконец застал тебя, сказал Карл Боргстрём, который, прочитав Дагенс Нихеттер, решил наконец показать, кто в доме хозяин. Чем я могу помочь тебе? Поинтересовался Бэкстрём. У меня несколько вопросов, сказал Бэкстрём. Я, кстати, прочитал в Dagangs Nyheter утром, что шеф государственного полицейского управления вчера был в Мальмё. Ты тоже ездил с ним туда? Нет, махнул головой Бэкстрём. Он, наверное, уехал сразу после нашей встречи. Я и понятия не имел о его планах посетить Мальмё. Зато ему явно не понравилось, что я опоздал. "Дейс ты не. Я сказал всё как было", сообщил Бэкстрём. "Почему я должен угадать? Ты упоминал какие-то вопросы, кстати. Я разговаривал с нашим прокурором, она обеспокоена ходом вашего расследования. Почему всё постоянно получается не так?" подумал Бэкстрём. "Что бы я ни говорил и не делал, ты удивишься", сказал Бэкстрём. "Но когда мы расставались 4 часа назад, Она пребывала в прекрасном настроении. То есть у тебя нет никаких проблем с расследованием? Ни малейших, подтвердил Бэкстрём. По-моему, всё идёт как по рельсам. Тебя ещё что-то интересует? Нет, покачал головой Бэкстрём. Пожалуй, ещё один вопрос чисто из любопытства. Готов ответить. Ну, из её слов я понял, что ты человек верующий. верующий, да. Насколько мне известно, нет ведь никого, кто не верил бы ни во что. Я имею в виду, ты явно ярый христианин. Да, сам у себя подтвердил Бэкстрэм. С этим какая-то проблема? Нет, конечно, нет, я просто немного удивлён, это ведь не столь обычно. Да, к сожалению, согласился Бэкстрэм, но меня не оставляет надежды. Я уверен, скоро наступят иные времена. Когда на многих, помимо меня, снизойдёт милосердие Божие. Иные времена грядут. Достаточно почитать Библию, чтобы понять это. А у тебя нет желания рассказать естественно, перебил Босс Экстрём. Сначала речь шла о простой ребятческой вере, но несколько лет назад у меня случилось видение, и тогда всё резко изменилось. Видение? Да, подтвердил Босс Экстрём и глубоко вздохнул. Он сам явился ко мне, предстал перед моими очами. Вот как он явно полный идиот решил бэкстрим. Да, так всё и было, подтвердил он с убеждённостью человека, действительно удостоившегося данной милости. Поэтому, если тебя интересует, почему я самый успешный специалист по расследованию убийств за всю историю нашей полиции, вот тебе простое объяснение. Явившись ко мне, он также сделал меня своим инструментом здесь на земле. Я понимаю твои слова, так что всё будет нормально с нашим расследованием. Боже праведный, подумал Карл Бэкстрём. Всевышний позаботится об этом. Интересно, насколько у него хватит терпения, подумал Бэкстрём, наклонившись к шефу полиции. Если ты обещаешь, что всё останется между нами я расскажу тебе откуда мне это известно я обещаю естественно кивнул беркстрём парень совсем чокнуто интересно а он не опасен для окружающих подумал беркстрём но всякий случай откинувшись на спинку стула в таком случае я расскажу он уже дважды дал знать о себе И что он сказал? В это я не могу вдаваться, ответил Бекстрём. Ты и сам наверняка понимаешь. Но не беспокойся, скоро всё прояснится, и даже легкомысленная дамочка, поставленная руководить нашим расследованием, всё поймёт. Неисповедимы его пути, как апостол Павел утверждает в послании к Римлянам. И что мне делать с этим? подумал Карл Боргстрём, когда 5 минут спустя в одиночестве направился к себе в кабинет. Чем я привинился, что получил себе на шею абсолютно чокнутого христианского фундаменталиста? И только когда он переступил порог кабинета, ещё худшая мысль, как гром среди ясного неба, поразила его. А вдруг всё действительно обстоит так, как он говорит? В таком случае я же сам заблуд chevca